Глава восьмая. Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах. Но на всякий случай надо было иметь официальное положение в жизни. Проценко выдал Матвею Шульге еще вчера паспорт и трудовую книжку на имя рабочего Ворошиловградского паровозостроительного завода Евдоки Астопчука. Вчера же ночью старик Лютиков, работавший заведующим механическим цехом Треста, Краснодон и уголь и тоже оставленный для подпольной работы, задним числом зачислил Евдокима Остапчука с лесарем механического цеха. Получилось совершенно естественно. Работал на заводе в Ворошиловграде, начались бои, переехал в Краснодон и поступил в механический цех. Собственно говоря, надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему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 с кем он особенно был близок во время того подполья в 1918-1919 годах. Самым близким ему человеком был здешний уроженец, большевик с 1917 года Леонид Рыбалов. Вместе они были в подполье при немцах и белых, вместе создавали советскую власть. Матвей Шульга был тогда рядовым человеком, а имя Рыбалова гремело в области. Потом пришли другие времена. Разворачивалось хозяйство, а Рыбалов больше умел давить контру и говорить речи, и жизнь все отодвигала его в сторону. А как раз Шульга пошел в гору. И как-то так случилось, что дружба их сама собой распалась. А потом Леонид Рыбалов и вовсе был переброшен из Донбасса на работу в инвалидной кооперации. Но тут Матвей Костевич вспомнил сестру Леонида Рыбалова — Лизу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 с опухшими красными от слез глазами. «Эге, как потрепала ее жизнь!» — мгновенно подумал Шульга. Но все же он сразу узнал ее. У нее в молодости бывало это резкое выражение не то раздражения, не то злости, но Матвей Костич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины.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 — Чей, Лизавета Алексеевна, не знаю, как прикажешь звать. Иду вот на восток, эвакуируюсь, забежал проведать. То-то, что на восток, все, все на восток, а мы, а дети наши. Вдруг неожиданно возбужденно заговорила она, нервными движениями быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами. Вы вот едете на восток, товарищ Шульга!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 с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком. В одном из парубков, в кепке и с вещевым мешком за плечами, шульга по одежде и каким-то запавшим в памяти движением признал того самого парубка, что целовался с девушкой возле машины. «Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите», — Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив. Комната была с теневой стороны дома, в ней было темновато и прохладно. — Так здравствуйте ж, Боперу, — сказал Матвей Костевич, снимая кепку и обнажая крупную стриженную под машинку и серо-черную с пробрызнувшей кое-где сединой голову, и протянул руку. — Не знаю, якое уже вас и называть, Лизачи, Лизавета Алексеевна. Зовите, как вам удобнее.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 «Ударил Смиллерова на Морозовскую, значит, целит на Сталинград, значит, вышел нам в глубокий тыл». «А нам с этого разве легче?» — с тоской сказала она. «Вы же едете, а мы остаёмся». «Кто ж том виноват?» — сказал он, помрачнев. «Мы, семьи, такие, как ваши», — сказал он, вспомнив свою семью, «сначала войны и доси вывозили на восток».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 Н. Островский. Как закалялась сталь. Вот здорово. А. Блок. Стихи о прекрасной даме. Много туманных слов. Л. Толстой. Хаджимурат. Хорошо показана освободительная борьба горцев. С. Голубов. Солдатская слава. Недостаточно показана освободительная борьба горцев. Байрон. Чайлд Гарольд Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать. В. Маяковский. Хорошо. Нет никакой оценки. А Толстой. Пётр I. Здорово. Показано, что Пётр был прогрессивный человек. И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Рутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен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 Они вскинули за плечи вещевые мешки. Ваня взглянул в последний раз на свой любимый угол у изголовья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским видавництвом в Харькове. И стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимали собрание сочинений Пушкина, и маленькие томики поэтов Пушкинской поры, изданные советским писателем в Ленинграде. Ваня взглянул на все это, преувеличенно резким движением, насунул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину. Володя в белой майке, покрытый до пояса простынёю, полулежал на постели. На кровати его лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал «Релейная защита». В углу у окна за кроватью кое-как свалены были, чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельники на аппарат, части радиоприемника. Володя Осьмухин увлекался изобретательством и мечтал быть инженером-авиаконструктором. Толя Орлов по прозвищу Гром гремит, лучший друг Володи и круглый сирота сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно и зимой и летом был простужен и гулко кашлял, как в бочку. Он сидел, ссутулившись и широко расставив крупные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопы и голени были неестественно развиты, масласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на крупной голове его. Выражение глаз у него было грустное. «Ходить, значит, никак не можешь?» — спрашивал земнухов Володю. «Куда ж ходить? Доктор сказал, шов разойдет с кишки и вывалится», — мрачно сказал Володя. Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра. «А ну, покажи шов! сказал распорядительный Жора Рутунянс. «Что вы? Он же у него забинтован!» Испугалась сестра Володя Людмила или Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати. «Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке!» С улыбкой и приятным армянским акцентом, придававшим его словам особенную значительность, сказал Жора. «Я прошел сам всю школу первой помощи и великолепно разбинтую и забинтую!» «Это не гигиенично!» — протестовала Люся. «Новейшая военная медицина, которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала, что это предрассудки», — безапелляционно сказал Жора. «Это вы о чем нибудь другом вычитали», — сказала Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого черного негритянского мальчика. «Брось ты, Люська! Ну, я понимаю ещё мама. Она человек нервный». «А ты что вмешиваешься не в свои дела? Уходи, уходи!» Сердито говорил Володя сестре и, откинув простыню, открыл свои настолько загорелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь и лежание в больнице не могли истребить этот загар и эти развитые мышцы. Люся отвернулась. Толя, Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в отвратительном состоянии, и Володя, делая усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел. «Дрянь дело, да?» — сказал Жора, морщась. «Дела не важнец», — согласился Ваня. Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удлию и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей,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 Как показала Шульге укором. Ах, Матвей Константинович, сказала она с мукой в голосе. Вы теперь тоже стали из людей власти. А если бы вы знали, как тяжело нам сейчас, простым людям. Ведь вы же власть наша для простых людей. Ведь я же помню, из каких вы людей, таких же, как и мы. Я помню, как мой брат и вы боролись за нашу жизнь. И я вас ни в чем не виню. Я знаю, нельзя вам, таким людям. Остаться на погибель. Но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бежит всякая сволочь, мебель с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей, обывателей, как другие говорят. А ведь мы, маленькие люди, все это сделали своими руками. Ах, Матвей Константинович, и неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди, — воскликнула она с искривившимися от муки губами. — А потом вы удивляетесь, что и среди нас, простых людей, находятся такие люди, что обижаются. А я удивляюсь, как еще терпеливы мы, простые люди. Ведь один раз в жизни пережить такое, ведь во всем, во всем разуверишься. Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора.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 «Разве мы по-первыху о себе думали?» Не слушая ее, говорил Матвей Костевич с горьким чувством, «Нет, мы по-первыху не о себе думали, а думали о лучших наших людях, вожаках. Вот о ком мы думали. Вспомните-ка брата вашего. Вот как всегда думали и поступали мы, рабочие люди. Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет наш» а самим стать грудью, вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать иначе считает для себя позором. Неужели же вы так изменились с той поры, Елизавета Алексеевна? «Обождите!» — вдруг сказала она, и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю. И Шульга тоже прислушался. В той комнате наступила тишина, И тишина эта подсказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костевиче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костевич, недовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосам руках кепку, вышел в переднюю. Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с товарищами, долго, молча пожимая им руки взволнованный и нервически подёргивая шеи и темный остриженный под машинку, уже несколько обросшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у него было выражение радостного подъема. Темные узкие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, масластый, стоял у его изголовья, и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в профиль, с просветлённым выражением, расширенными глазами, смотрел в солнечное распахнутое окно. А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах и улыбалась. И у Матвея Костевича вдруг больно сжалось сердце, когда в этой девушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более двадцати лет назад, только более смягчённая, чем та работница Лиза, с немного большеватыми руками и резкими движениями, которые он знал и любил. «Да, треба идти», — с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и неловко переступил по скрипящим половицам. «Уходите?» — громко спросила Елизавета Алексеевна, рванувшись к нему. «Я кажу, ничего не попишешь, пора уже ехать, не серчайте». И он надел кепку. Уже! Повторила она. Не то горькое чувство, не то сожаление прозвучало в этом ее вопросе восклицаний, а может быть, ему так показалось. Не серчайте вы! Дай же вам Бог, Коль, Он есть счастливо добраться, не забывайте нас, помните о нас, говорила она, беспомощно опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало в ее голосе, что горло его вдруг подкатил комок. «Прощайте», — хмуро сказал Матвей Костевич и вышел на улицу. «Ах, напрасно! Напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну и эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову. Напрасно не вдумался, не вчувствовался в то, что произошло на твоих глазах между этими юношами, даже не поинтересовался тем, кто они, эти юноши. Если бы Матвей Костевич не поступил так, может быть, его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать этого. Он был даже чем-то обижен и оскорблён. И ему ничего уже не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался Голубятниками, разыскивать домик своего товарища по старому партизанству Ивана Гнатенко или просто Кондратовича, у которого он не был 15 лет.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 Я горжусь тобой, вдруг сказал он. Я и вот Жора Рутунянц, мы гордимся тобой, поправился он. И он пожал То ли руку, и Жора тоже пожал, То ли руку. Да разве мы будем просто так жить? С блестящими глазами говорил Володя. Будем бороться, правда, То ли? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем. Разве мы не сможем быть полезны?